Первая рецензия. Декабрьским утром 67 года я отослал целую пачку рассказов в журнал Новый мир. Откровенно говоря, я не питал иллюзий. Запечатал, отослал и всё. Новый мир тогда был очень популярен. В нём сотрудничали лучшие московские прозаики. В нём печатался Солженицын. Я думал, что ответа вообще не последует. меня просто не заметят. И вот я получаю большой маркированный конверт. В нём мои слегка помятые рассказы. К ним прилагается рецензия знаменитой Инны Соловьёвой и далее короткое заключение отдела прозы. Воспроизведу наиболее существенные отрывки из этих документов. Качество цитируемых материалов на совести авторов. о рассказах С. Тавлатова. Эти небольшие рассказы читаешь с каким-то двойным интересом. Интерес вызывает личная авторская нота, тот характер отношения к жизни, в котором преобладает стыд. Беспощадный дар наблюдательности вооружает писателя сильным биноклем. Малое он различает до подробностей, большое не заслоняет его горизонтов. Программным видится у автора демонстративный, чуть заносчивый отказ от выводов, от морали. Даже тень её, кажется, принудит Довлатова замкнуться о щетиница. Впрочем, сама демонстративность авторского невмешательства, акцентированность его молчания становится формой присутствия, системой безжалостного взрения. Хочется ещё сказать о блеске стиля, о некотором шигальстве резкостью, о лёгкой браваде в обнаружении прямого знакомства автора с уникальным жизненным материалом для других невероятным и пугающим. Но в то же время на рассказах Давлатова лежит особый узнаваемый лоск прозы для своих. Неа деликатно упрекать молодых авторов в том, что их рассказы остаются прозой для своих. Это беда развития школы, не имеющей доступа к читателю, лишённой такого выхода насильственно обречённой на анаэробность, загнанной внутрь. Вероятно, я повторюсь, если скажу что лишь начав профессиональную жизнь, Павлатов освободиться от излишеств литературного самоутверждения, но увы, это моя убеждённость ещё не открывает перед талантливым автором журнальных страниц. Инна Соловьёва 19 января 68 года. А вот редакционное заключение от 21 января Уважаемый товарищ Давлатов. Из ваших рассказов мы ничего, к сожалению, не смогли отобрать для печати. Однако, как автор, вы нас заинтересовали. Хотелось бы ознакомиться с другими вашими произведениями. Обязательно присылайте. Желаем всего самого доброго. Старший редактор отдела прозы Инна Борисова. Рукописи были отклонены. И всё-таки это письмо меня обнадежило, ведь главное для меня написать что-то стоящее, а здесь беспощадный дар наблюдательности и уникальный жизненный материал. Через несколько лет меня перестанут интересовать соображения лицензиентов. Я буду сразу же заглядывать в конец. Тем не менее, рассказы приходится возвратить Все известных причин рассказы отклоняем. Рассказы использовать не можем, хоть они произвели благоприятное впечатление. И так далее. Каких рецензий у меня накопилось больше сотни.